После шторма. А вчера был шторм. Рынок через дорогу. Старая армянка, усатая, как редиска с грядки, продаёт специи. Я куплю шафран, зелёно-жёлтый. Приходила Люба? Я её не впустила. Она спросила: "Знаешь ли ты, где я?" Я сказала: "Да, ты же знаешь". Дорогой, любимый, как хорошо, хорошо, хорошо сегодня. Вот подлечусь немного, буду снова на рынок ходить, буду чай пить на балконе, на том, который выходит во двор, магнолиями дышать, загорать, а то я бледная, как из погреба. На море не хожу, не помню уже какой день. Но мне лучше, милый, лучше. Скоро уж совсем окрепну и пойду. Ничего с собой только не взяла, и купальника нет. Я могу и без купальника, ты же знаешь. Но люди смотрят. А так всё спокойно. И наших нет. Оторвалась от них, спасибо, Господи. Лёша, а помнишь, однажды после шторма мы видели мёртвую кошку на камнях. Её шерсть блестела, как стружки волос на полу в парикмахерской. Я положила кошку в целлофановый пакет, когда ты не видел, и спрятала в шкафу. Я хотела её похоронить, но ты не понял. Ты никогда не понимал моих лучших порывов. Когда приедешь, позвонив в дверь три раза: два коротких звонка и один длинный, я открою. Как давно ты мне писал последний раз? Мои соседки, эти две толстые дамы, усатая армянка и бледнолицая желейная полячка, звонят и звонят в дверь, стучали палкой. Если ты приедешь, привези мои летние вещи. Я сложила в пакеты и убрала в дальнюю комнату с балконом. Только не открывай там окно, потому что когда я открыла в тот раз, там чья-то голова проплыла по воздуху, как воздушный шар. Жара, духота, что только не привидится. И дышать от жары нечем, но всё равно окно открывать нельзя. Как ты питаешься? Сам ты себе даже бутерброд не сделаешь, с колбасой и маслом, как ты любишь, на толстом куске батона. Вот приедешь, пойдём с тобой на рынок через дорогу. Там можно купить варенье. Какое ты хочешь? Инжирное или из грецких орехов? Помнишь, мы собирали грецкие орехи, ещё зелёные, мокрые, не просохшие, мягкие, как человеческие головы. И варенье надо варить как раз из таких зелёных грецких орехов. Я научусь, и мы проживём так зиму. А зимы здесь такие длинные, влажные, косые, смотрят в глаза и за глаза. И снега совсем нет, не то что у нас там в деревне. Как ты живёшь там? А помнишь, ты сказал, не убежишь, ни за что не убежишь. Мы смотрели в окно, всё замело снегом, и под ним, как утопленники, лавочки, забор, птицы, колодец и лес, лес. Ты сказал, зимней одежды у тебя нет, и в лесу ты замёрзнешь. Почему ты не звонишь мне? Если будешь звонить, то набирай так: Три короткие цифры, четыре длинные и две протяжные. Люба написала мне письмо и просунула под дверь. Но я притворилась, я спряталась, я сделала вид, что прочитала, и даже вышла к ней. Но они я выдержала. Я стояла так 10 минут. А Люба говорила, говорила, они смотрели Я сказала, как будто люби, но на самом деле им. Алёша спрятался. Я тебя не выдала. Как там поживает тётя Катя? Я прошу у тебя, ну помоги ей. Я ей всегда давала и 200, и 300. Сколько было? Но у меня от квартиры уже ничего не осталось. Всё быстро закончилось. Жизнь очень дорогая. А тётя Катя, как она хорошо пела. Вот мы сидим на кухне, поём, и ты в комнате у печки сидишь. «Да как вы не топите?» — она спрашивает. «Топим, топим!» Тётя Катя — святой человек. Она мне и валенки принесла, и тулуп. Лёшенька, помогай ей, милый, родной, мой любимый. Как скучаю по тебе, как хочу обнять тебя, как хочу тебя, как люблю тебя! «Помоги ей, Лёша!» «Ну и что, что пьяница?» «Бедная!» «Я ей всё сказала, и она одна не испугалась!» «А как хорошо от простуды липовый мёд!» «Александр Михайлович пчёл держал, но как ослеп все улетели!» «И он горевал, хотел купить новых, да плюнул!» «А потом они через четыре года сами вернулись!» «Оттуда не возвращаются, но мы вернулись!» Так ему сказали. Им мёд этих пчёл все болезни лечит. Там у тебя Лёша, где болит, вот там надо этим мёдом помазать. Попроси тётю Катю. Она мне рассказывала, как помажешь им больные места, всё и пройдёт. Время-то сколько? Темно уже, а я не сплю. Помнишь, ты сказал: "Я боюсь, проснусь, а ты рядом лежишь?" Глаза открыты, что думаешь, не знаю. Лёша, ты где? Садись на поезд, приезжай ко мне. Здесь тепло. Помнишь, зима тебе надоела до смерти? А здесь зимы без снега. Но я про это писала. А сейчас совсем лето, и оно длинное-длинное, почти весь год, весь год. А это много. Здесь ты отогреешься, отоспишься. Паспорт я свой нашла в нижнем ящике и сняла деньги с книжки, всё, как ты меня учил. А в поезде тоже ничего. Ехала я на верхней полке, я просто не смотрела и в туалет не ходила. Я в бутылку писала, как ты меня учил, когда все спали. А потом эти бутылки в пакет, а пакеты я взяла сюда. И вот стоят. Здесь много ещё других бутылок, шафрановых. Лёша, ты только ешь хорошо. И ма, что вместо мёдом, и не пугай меня так больше. Стараюсь не спать, но как только засыпаю, вижу тебя. И ты говоришь мне: "Я сделаю твоё тело твёрдым, как камень, и гибким, как глина". Лёшенька, Как я скучаю по тебе. Ну, хорошо, хорошо. Люба больше не придёт. Лёша, ты можешь дышать. Там, за стенкой, куда я тебя спрятала. Ты не бойся, милый. В следующий раз не будет так больно. Они искали тебя, ходили, ходили, ходили. Скрип били, давили, мяли, грызли, но я успела Лёшеньку тебя спрятать, и они ушли. Лёша, деньги лежат в пакете под чистым бельём. Я ничего не погладила. В следующий раз приедешь, поживи здесь, осмотрись. Море близко. Выходишь из подъезда, поворачиваешь направо, идёшь вдоль парка, Городской пляж грязный, и вода пенная, и пахнет кошкой. Можно на поезде до чистого пляжа, там никого. Поезд ходит через каждые 3 часа. А внизу, если спуститься к дороге, там чебуречная. Как хорошо я всё помню. Видишь? Я совсем уже поправилась, Лёша. Я бы выздоровела, Лёша. Но вчера они пришли.